Страх, который вам нужен, и страх, ненужный вовсе. Теперь вы, вероятно, ждете, что я стану говорить вам, мол, нужно стать бесстрашными для того, чтобы начать творческую жизнь. Но я не скажу такого, потому что вовсе так не думаю. Творческий путь для смелых – это верно, но не для бесстрашных. И понимать разницу очень важно. Храбрость означает способность взяться за что-то, хотя это страшит. «Бесстрашие» означает, что человек просто даже не понимает, что означает слово «страшно». Если вы поставили перед собой жизненную цель стать бесстрашными, то, мне кажется, вы на неверном пути, потому что единственными бесстрашными людьми, каких мне доводилось встречать, были либо полные психопаты, которым море по колено, либо на редкость беспечные трехлетние дети. Ни тех, ни других нельзя назвать хорошим примером для подражания. Дело в том, что страх вам нужен по понятным причинам для выживания. Эволюция не зря установила у вас внутри рефлекс страха, потому что не будь у вас внутри страха, ваша жизнь была бы короткой, безумной и бессмысленной. Вы ходили бы по проезжей части, бродили бы по дремучему лесу, где вас съели бы медведи. Вы прыгали бы в гигантские волны прибоя на Гавайях, почти не умея плавать» и вышли бы замуж за человека, заявившего на первом свидании, «Вообще-то, я считаю, что люди по своей природе не моногамны». Так что, да, разумеется, вам нужен страх, чтобы защитить вас от реальных опасностей, подобных тем, что я перечислила выше. Но вам совершенно не нужен страх в мире творческого вдохновения. Серьезно, вот совсем не нужен». Но то, что вам не нужен страх, когда дело касается творчества, конечно, не означает, что он не проявится. Поверьте, страх непременно поднимет голову, особенно если вы попытаетесь что-нибудь изобрести или сделать что-то новое и небывалое. Страх будет спровоцирован вашим стремлением к творчеству, потому что творчество побуждает вступать на зыбкую почву, браться за дела с неопределенным исходом, а страх не терпит неопределенности. Ваш страх, призванный эволюцией бдительно следить за вами и постоянно вас опекать, вечно предполагает, что любое неопределенное развитие событий неминуемо приведет к ужасной кровавой гибели. Грубо говоря, страх подобен охраннику магазина, который вообразил себя непобедимым спецназовцем. Он сутками не спит, держится только на напитках-энергетиках и готов стрелять в собственную тень в абсурдном стремлении обеспечивать безопасность для всех и каждого. Такое положение вещей совершенно естественно для человека. Тут абсолютно нечего стыдиться. Однако с этим необходимо будет как-то разобраться.